303. Гуру. Во всем, даже плохом, можно найти менее плохое и даже полезное. Если нечто плохое содействует тому, чтобы выявить лики, то это уже хорошо. Каждый, приближающийся к фокусу света, должен выявить сущность свою до конца.